Глава восьмая. «Интересная ситуация», — высказался Костин, когда экран погас. «Каким именем станем называть девицу?» «Татьяна», «Маргарита». «Вторым», — посоветовала я. «Мы будем искать бабу, которая не заплатила деньги за фальшивую задницу», — удивился Юра. «Но клиента у нас нет, договор не составляли, и заниматься такой пустяковиной не стоит». Володя побарабанил пальцами по столешнице. «Нас втягивают в какую-то историю. Приходит женщина, плетет охотничьи истории, убегает и внезапно якобы умирает. Вот ни на секунду не верю в кончину Волгиной. Разыгрывается пьеса. С какой целью устроено представление? Лампа, твое мнение?» «Не знаю», — призналась я. Но нет сомнений, что глупый спектакль поставлен для нас. Неприятно, когда нас считают полными идиотами. И тут у меня ожил телефон. «Нужна интерактивная смола», — затараторила киса. «Прямо сейчас». «Ты о чем?» — осторожно осведомилась я. «Завтра в гимназии Олимпиада творчества», — ухитрилась еще убыстрить речь кисуня. «Надо представить лично сделанную игрушку». «Ну и ну», — возмутилась я. «Вас не могли заранее предупредить? И где добыть эту смолу?» «Нам сказали, десять дней назад», — зачистила Кисонька, — «а я совсем забыла». «Ты очень хочешь участвовать в состязании», — осведомилась я. «Вообще никакого желания нет», — схлипнула моя второклассница. «Значит, забудь про Олимпиаду», — обрадовалась я. «Нельзя», — простонала Кисуня. «Все обязаны притащить поделки, иначе поставят двойку». «По какому предмету?» — удивилась я. И услышала в ответ. «Развитие мозга!» «И что вы там изучаете?» — растерялась я. «Только не думайте, что я не в курсе школьных дел Кисы. Но такого занятия в расписании нет. Это новый курс. Он начинается с Олимпиады. Развитие своего и чужого ума!» — отрапортовала девочка. «Создание игрушки — первое испытание». «Оно покажет степень ума и насколько процентов работает мозг, плюс сообразительность». Я молча слушала малышку. В моем детстве у всех школ была единая программа. Когда ученик, поменяв место жительства, переходил в другую школу, никаких сюрпризов его в новом классе не ожидало. Да, следовало найти общий язык с ребятами, понравиться педагогам, и порой это оказывалось непросто. Но если на уроке литературы ты в старой школе начал изучать бессмертное произведение Евгения Онегин, то можешь не волноваться. Став членом другого коллектива, услышишь от новой учительницы тема сочинения «Письмо Татьяны». А сейчас все иначе. Правда, ситуация в государственных школах мне неизвестна. К сожалению, в тех, что расположены вблизи нашего дома, в классах по 45 человек. Поэтому Кису мы с Максом отдали в частное заведение. Но под каждой крышей свои мыши. Да и на одну учительницу в гимназии приходится не более десяти ребят. А вот программа обучения удивляет. Русский и иностранные языки, математика, литература, базовые предметы есть. Но к ним прилагаются другие, которые местное начальство посчитало необходимым. В прошлом году, после новогоднего школьного праздника, Киса пришла домой с горящими глазами и сказала. «Дед Мороз — фродидуля Страшный такой, весь черный. Снегурочка тоже дедушка, но она бабушка. Подарки не дали совсем. Их отправили, забыла куда, где воды нет». Я поспешила за градусником, но температура у малышки оказалась нормальной. «Желая разобраться, кто такой Фроди Дуля и почему Арине Вульф не выдали мешочек с конфетами, несмотря на то, что за небольшой кулек с родителей взяли деньги, которых легко хватило бы на приобретение пары килограммов шоколадок, я пришла в школу. И тут на меня домокловым мечом рухнула правда. «Мы хотим воспитать в детях толерантность», сладким голосом замурлыкала классная руководительница. «У нас афродедушка Мороз». Сначала я не поняла, переспросила. «Кто?» «Афродедушка», — по слогам повторила училка. «Студент из Африки». Только глубочайшим изумлением можно объяснить мое дальнейшее поведение. Я зачем-то решила объяснить директрисе, что Дед Мороз — сказочный персонаж. Он ведет свою родословную от бога Перуна, которого еще называли «Снежным дедом». На Руси тогда чернокожие люди были редкостью. Ну, никак наш дедушка Мороз не африканец. Прочитав лекцию о Морозе Ивановиче, я не успокоилась. Захотела выяснить, почему Снегурка тоже дедушка. И услышала, что геи и лесбиянки не должны считаться изгоями. И вообще... В школе скоро начнутся уроки толерантности, во время которых детям объяснят, что свою гендерную принадлежность они выяснят в подростковом возрасте. И если захотят, смогут ее поменять. Стоит ли упоминать, что после такой беседы Кисуля более в том учебном заведении никогда не появлялась? Увы, нам пока фатально не везет. Уже несколько раз меняли школу. Недавно девочка пошла в новое учебное заведение, и вроде все хорошо складывалось. Она попала в класс к Андрею Петровичу, мужчине, который занимается младшими школьниками, редкость в российском образовании. Но в этом заведении большинство педагогов — представители сильного пола. Меня это обрадовало. К сожалению, с детьми часто работают дамы, которые зависят от своего настроения. Им не стоит идти в учителя. А кисе до сих пор попадались именно такие экземпляры. А в новой гимназии педагоги милые, терпеливые, хорошо воспитанные. Они оставляют личные заботы и обиды дома. Классный руководитель Андрей Петрович, математик Игорь Львович, историк Марк Анатольевич. Каждый оказался на высоте. Арина с радостью бежала на уроки. И вдруг предмет развития своего и чужого ума. Может, просто неудачное название? Вероятно, детей попросят решать логические забавные задачи. Ну, вроде такой. На ветке сидели три поросенка, два улетело, сколько осталось. Тому, кто радостно закричит один, объяснят, на дереве не было маленьких свинок, потому что они не умеют летать. «Лампуша!» — заныла кисуня. «Купи интерактивную смолу. Самую большую коробку. Мы с тобой быстренько из нее сделаем то, что надо». Успею принести до начала Олимпиады. Я в ней не победю, но и двойку не получу. Глагола «победю» нет, заметила я. Не побежу, быстро подобрала новый вариант киса. И побежу не существует, вздохнула я. Не сумею победить, вот правильный оборот. Куда ехать, где эта штука продается? В любом детском магазине в отделе творчества. Ура! заликовала киса возьми огромную упаковку». «Хорошо», — пообещала я. «Сейчас зайду в торговый центр около офиса и приеду». «Ты лучшая!» — закричала девочка. «Для моей идеи надо еще кое-чего купить. Вышлю список на телефон». «Ладно», — согласилась я, положила трубку в карман и посмотрела на Володю. «Слышал про интерактивную смолу?» «Не-а», засмеялся Костин. «Потомок пластилина», — сообщил Юра, глядя в ноутбук. «Из нее можно сделать что угодно. Бывает бесцветный вариант и палитра на выбор. Делаешь рисунок того, что хочешь получить, разводишь смолу, кладешь на нее картинку, специальным ножом вырезаешь, полуфабрикат запекаешь в СВЧ, потом украшаешь, чем хочешь. Придумана масса прибамбасов, которые можно использовать». Я встала. «Простите», — «Выключила сыщика, включила мать школьницы, уехала срочно готовить задание для Олимпиады». «Давай», — разрешил Володя, «а мы тут пока подумаем, что с этой Маргаритой делать». «Интересно, она на самом деле, Волгина или очередное вранье?» Я быстро вышла из кабинета и вскоре оказалась в торговом центре. Детский магазин тут огромный, в нем легко потеряться. Но я опытный покупатель». Нашла карту, обнаружила отдел творчества и поспешила туда, тихо радуясь, что посетила оазис игрушек без кисы. В ее компании живо передвигаться по такому помещению не получится. Очутившись в нужном месте, я опять воспользовалась справочной информацией и удивилась. Интерактивной смоле отдали целый зал. Мой энтузиазм стал чуть меньше. А когда я, наконец, оказалась в нужном месте, пришлось признать, самостоятельно разобраться в стеллажах, ряды которых уходят за горизонт, мне слабо. Придется искать консультанта. И где его найти? Я огляделась по сторонам и увидела тумбу с объявлением. «Ударь меня, придет фея». Предложение определенно адресовалось детям, но я не удержалась, стукнула ногой по деревяшке. Цилиндр упал, раздался истошный вой. Меня охватила растерянность. Как поступить? Спешно удрать, сделав вид, что не ломало оборудование магазина? Или дождаться охраны, которая, скорее всего, уже на всех парах летит в торговый зал? «Здрасте!» — завопил кто-то за моей спиной. Я подпрыгнула от неожиданности, обернулась и увидела здоровенного трехголового змея. «Фею вызывали?» — спросил он. Вижу, вызывальная колонка свалина.